С новым счастьем! Тут же была пущена по кругу нищая студенческая шапка и снаряжен к таксистам, за теплой водкой, в самый трезвый гонец, так что праздник, словно мяч, получивший неожиданный толчок, поскакал дальше к утру, с новой утроенной силой. Пели Макаревича Высоцкого, целовались, плясали под кассетник, тряся головами, дрыгаясь хохоча,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 Радуясь, что знает, о чем просить. Пожалуйста, девочку, девочку-лидочку. Кран фыркнул и выплюнул крученную струю кипятка. Боря улыбнулся и благодарно кивнул, как будто действительно получил ответ. И в июне 1980 года родилась Лидочка Линт.